Глава сорок третья. Турция и инсульт. Утром двадцать третьего июня мы проснулись в отеле Еревана. Мы с Мишей были счастливы, что благодаря радушию местных жителей не наделали глупостей, и решили, что будем разбираться с ситуацией последовательно и с помощью местных адвокатов. Но Света ходила хмурая и не верила, что мы поступили правильно. Днем мне внезапно написал Ян. Он не писал мне чуть ли не с самого начала эмиграции, а тут вдруг появился. Но он же работает в органах. Наверняка он знает уже все о ситуации со всех сторон. Надо его расспросить. Таня, ты где? Ты в порядке? В порядке. Ты уже знаешь? Знаю, конечно. Мне все рассказали. Прости, что не предупредил. Я сам давно в Финляндии. Кто рассказал? Это политическое дело? Ну, конечно же, политическое. Ого, мы тут пытались границу пешком перейти. Зря не перешли. Ты в большой опасности. Я снова заволновалась. Ведь только-только успокоила себя. Мы только договорились о встрече с адвокатами правозащитной группы. Только решили действовать на трезвую голову. И что мне делать? Тебе нужно немедленно уехать. Как? В Турцию, нормально, по авиабилетам. Я договорился. Покупай. Я купила билет в Турцию. Одним раньше успела съездить к знакомым и погладить оставленного на передержке Пипегу. Он казалось совсем не был обижен, что я его оставила. Видимо, с прошлого раза он понял, что я всегда возвращаюсь. Мне не хотелось его отпускать. Мой маленький сладкий малыш, мой огромный пушистый пес. Он же вообще не понимает, что происходит, и ни в чем не виноват. Утром двадцать пятого июня мы поехали в аэропорт на всякий случай заручившись поддержкой журналистов. Они проводят меня на самолет и если меня попытаются арестовать, это сразу осветят. Абсолютно спокойно я прошла паспортный контроль. Мне поставили штамп в паспорт и я улетела в Стамбул. Это случилось так просто и внезапно, что я не успела понять, что вообще произошло. А что же тогда было в Армении? Какой переход границы пешком? Какие коровы, абрикосы, горы, полицейские, похищение, угрозы, уголовное дело. Что с моей жизнью не так? Я была очень благодарна Яну за помощь. Уже второй раз он спасал мне жизнь, помогая уехать из страны. В Стамбуле меня встретил хороший друг и комик Денис Чужой, который пустил меня к себе пожить на первое время, хотя сам жил с женой Олей и тремя собаками. Одна из собак была лаборатор, как и мой Пепега, только старшая и девочка. По утрам мы гуляли с собаками все вместе, и я рассказала им сумасшедшую историю про полицию, попытку побега и что я смогла уйти от всего этого просто сев на самолет. И что у Светы и Миши полиция украла телефоны и паспорта, так что ему ехать будет сложнее. Но я же уехала, а искали меня, а значит и ребятам все вернут. Денис и Оля удивленно переглядывались. Денис сказал, что если нужно, я могу остаться у него на подольше. Меня продолжали травить в интернете. Мне писали какие-то армяне, что я опозорила их страну своей гнусной ложью и что они меня ненавидят. Я пожаловалась Дани по перечному. Он сказал хорошую фразу. Такая шумиха поднялась, и поэтому ты на свободе. Если не навестить отдельных дураков, цена твоей свободы, то это небольшая цена. В Стамбуле, как ни странно, тоже оказались русскоязычные микрофоны, на которые я с радостью пошла выступать. Там меня узнали, и я поняла, насколько неадекватной стала после истории в Армении. Я сидела за столом после выступления в баре и редактировала в блокноте шутки. Ко мне подошел худой молодой человек со светлыми волосами и в очках. Таня Щукина, спросил он. Я отшатнулась, выронила ручку, встала и начала озираться, куда могу сбежать. Молодой человек сразу попытался меня успокоить, словно заручавшую дворовую собаку. Тише, тише, не бойся. Я Илья, я тебе ничего не сделаю. Я извинилась и села обратно за стол. Немного ошарашенный Илья спросил: "Я читал в Твиттере твою историю. Ты где сейчас живешь? У Дениса Чужого". Честно ответила я. Я хотела своей честностью будто извиниться, что отшатнулась от него и показать, что ему доверяю. Ты ищешь квартиру? Да еще как! воскликнула я. У меня друзья сдают маленькую квартиру в Фатихе, рядом со мной. Недорого, всего 500 долларов. Интересно? Очень. Обрадовалась я. Молодой человек пообещал, что залога за квартиру не будет. Он объяснит хозяевам мою ситуацию. Мы пожали руки и уже на следующий день я въехала в новую квартиру. Меня встретил Илья и арендодатель по имени Мехмет. Высокий, широко улыбающийся турок с прекрасным английским. Он проводил меня по крутой винтовой лестнице на последний этаж высокого трехэтажного узкого дома. В квартире были низкие потолки и косой потолок, какой бывает в помещениях под самой крышей. Жилище было небольшим, но очень уютным и чистым. Было видно, что здесь часто убирают и всеми способами стараются создать комфорт. В гостиной стояли книжные полки, диван и кофейный столик. В спальне стояла огромная кровать. Мехмет объяснил мне на английском. Мои соседи владельцы этой квартиры. Они уехали отдыхать и попросили меня найти жильцов, пока их нет. Я заплатила Мехмеду за месяц проживания. Деньги на первое время я взяла у Светы, которая дала мне наличку в долларах, сказав, что успела вывести последние деньги с того европейского счета, с которого расплатилась с Гариком. Мы посидели в квартире, поболтали, и когда я попрощалась, ребята неожиданно для меня вышли на балкон и исчезли. Я подумала, что сошла с ума. На балконе никого не было, только соленый морской турецкий воздух обдувал мне лицо. Вдруг я услышала слева куку -ку и резко обернулась. На соседнем балконе стоял Илья и смеялся. Он сказал: мы через балкон перелезли. Я живу здесь, прямо у тебя за стенкой, а Мехмед за следующей стенкой от меня. Тут слишком долго подниматься, поэтому мы так перелезаем. То есть тут можно вылезать на крышу? Приободрившись, поинтересовалась я. Конечно, можно, даже нужно. С крыши видно Босфор. Гордо декларировал Илья. Я уже собралась лезть на крышу, но он меня остановил. Не надо, тут темно, а ты пока не залезала. Завтра залезем. Я согласилась с его словами, мы пожали руки через балкон, и я вернулась в квартиру. Впервые за долгое время я почувствовала себя спокойно и быстро уснула. Тем временем Света и Миша во всю работали с адвокатами, и 30 июня пошли вместе с ними забирать телефоны и паспорта. Им все вернули, правда Мишу заставляли показывать переписки со мной и отсылать скриншоты им на почту. Освечен загранпаспорт, по ее словам, они попросту потеряли. Адвокаты были в шоке. Они говорили, что за всю их практику такое они видят впервые. Свете сделалось совсем плохо. Почка отказывала. И в добавок из-за всех переживаний у нее открылась язва. Сперва Миша помогал ей, но решил оставить ее и вылететь ко мне, раз ему отдали документы. Он винил себя, что бросает цвету в такой ситуации, но решил для себя, что ему важнее я. И скорейшее воссоединение со мной. На следующий день я увидела в Твиттере, что в Армении разогнали митинг. Для меня это стало как будто еще одним подтверждением моей истории. Я все еще была невыдекватным состоянием и любые внутренние дела Армении воспринимала на свой счет. Я была так обижена из-за ЛА, что написала: Свету держат в Армении и не возвращают ей паспорт. Она больная женщина на грани между жизнью и смертью. У полицейских нет никакой морали. Уезжайте из Армении, там опасно. Через некоторое время Гарик записал мне голосовое сообщение. В его голосе сквозила боль. Таня, я очень переживаю за Свету, ты это знаешь. Я и давал взаймы, и давал вам сверху еще деньги, но мне очень больно опять читать, как ты из-за кучки тварей призываешь уехать людей из страны, которая тебя приняла, из-за нескольких плохих полицайев, которые не умеют себя вести и которые есть абсолютно в любой стране. Так можно тогда про каждую страну говорить: уезжайте оттуда. Мне очень больно это читать. И это просто неуважение ко мне, потому что я помогал тебе всем, чем мог, искал адвокатов, нашел вам жилье. Мне очень больно. Я помогал, как мог. И экстраполировать поведение кучки мразей на целую страну – это неправильно. Тогда нет нормальных стран. Светя, я желаю здоровья и всех благ, но это очень неуважительно по отношению ко мне. Надеюсь, ты это понимаешь. Меня разрывало изнутри. Я понимала, о чем говорит Гарик, и думала, что где-то не права в своей импульсивности. Но ведь дело политическое. Я была отравлена ядом света о том, что Гаррику на меня наплевать, и его волнует только его родная страна. Я задыхалась от боли. Я не хотела в это верить. Разумные слова Гаррика настолько шли в разрез с той реальностью, в которой я пребывала, что я не могла к ним даже прислушаться, не то что принять. Позже я узнаю, и я подчеркну это еще раз. Дело и вправду не было политическим. В России меня никто не искал. Осветин паспорт не удерживали. У нее вообще никогда не было загранпаспорта. Она привычно лгала о его изятии и только затем, чтобы продолжать разыгрывать спектакль о моем преследовании и снова манипулировать мной. А Мишин паспорт в Армении отобрали по ее наводке, когда она что-то рассказала местным полицейским. Вы, наверное, думаете, нет, ну понятно, что Светлана Богачева первоклассная мошенница, но как она убедила армянских полицейских творить беспредел? Полицейских, конечно, никто не оправдывает, но ответ легко. В России Светлану несколько раз отпускала полиция после того, как ее жертвам удавалось ее поймать. Она здорово пудрила полицейским мозги, устраивала слезные сцены. Будучи образованным врачом, она идеально притворялась больной самыми разными заболеваниями, и ее жалели. Если вы думаете, что Светлана Богачева васто точно бы не обманула, вы глубоко заблуждаетесь. Она обманывала всех годами. Ей верили все, включая ее коллег. Она проворачивала и будет проворачивать такое, что вам и не приснится в самом бредовом сне. Вы наверняка слушаете эту книгу и видите не со стыковки места, где ее можно было бы подловить на лжи и раскрыть. Но это только потому, что вы уже знаете о ней правду. Есть такое понятие, как знание задним числом или эффект Хинцайта. Это такое когнитивное искажение, когда произошедшие в прошлом события кажутся очевидными и логичными, хотя на тот момент, когда они происходили, так предположить было нельзя. Поверьте, столкнувшись с ней лично и не зная ничего о ней, вы бы попались на ее удочку. Как попадались все без исключений. Она обманывала и обманывает даже целые структуры и государства. Не считайте себя лучше других. Это опасно, ведь это усыпляет бдительность. А будьте очень внимательны. Поверьте, я тоже сидела на кухне и думала: ну как можно попасть на уловки телефонных мошенников? Это же глупость. В это время в соседней комнате умирала Светлана Багачева. Седьмого июля мы с Мишей и животными воссоединились. Это было неописуемое счастье. Мы не могли налюбоваться друг другом. Насколько ближе мы стали из-за всей этой истории и насколько она нас изранила. Илья часто приходил к нам играть в настольки, общаться и смотреть фильмы. Мы начали жить полной жизнью. Ни о какой Греции речи уже не шло. Мы хотели жить здесь и сейчас. Миша привез с собой из Армении кошку Зиги Stardust и Пипегу. Он не нашел самолет, в который пускали с животными, и поехал с ними по наземным границам через Грузию. Он хотел взять всех, но Света настояла, чтобы с ней остались Дракула и Рэя. Света говорила, что без животных совсем сойдёт с ума. Добрые, неравнодушные жители Армении нашли хозяина отеля, который проникся нашей и лично Светиной историей и поселил Свету в свой отель бесплатно. Туда они и перевезли наших животных, забрав их с передержки. В этом отеле Свету все полюбили. Света присылала мне видео из своего номера, в котором куча детей играла с кошками и пипегой, когда пёс был ещё там. Родители этих детей спокойно оставляли их со Светой, доверяя её медицинскому образованию и широкой душе, любившей детей. Сейчас я пересматриваю эти видео, и мороз идёт по коже. Мы жили в крохотной квартире в Фатихе в трёх шагах от залива Золотой Рог. По ночам мы забирались на крышу, курили и любовались Босфором. Также мы сдружились с Ильёй и Мехмедом и постоянно лазали друг к другу в гости через крышу. Я свозила Мишу на истекляль и холм Пьерлоте, который мне показывал Эйс. С ума сойти, это было в этом году. А ощущение, будто несколько жизней назад. Также я старалась заработать денег, выступая на микрофонах, но их не хватало, и я нашла работу, устроившись пекарем в заводское помещение русской пекарни. Её хозяевами были русскоязычные турки, которые давно переехали в Стамбул. Признаться, я никогда ничего не пекла в своей жизни, кроме новогоднего печенья и пряничных домиков. Я пришла туда устраиваться только потому, что нашла единственную вакансию на русском языке. При устройстве на работу у меня спросили: "Вы умеете печь хлеб?". Я кивнула. "Ну покажите, что умеете". Мне дали ингредиенты и я по рецепту первой же ссылки в Гугле испекла хлеб. У меня получилось. Разрезая его, работодатель приговаривала. «Хм, видно, многолетний опыт». «Ну а то», — подыграла ей я. Миша долго маялся, не зная, куда и как ему пойти работать. Наконец он сказал. «Я решил выучиться на айтишника. Я люблю компьютеры и всё, что с ними связано. И знаю английский. Я сяду и буду с утра до вечера учить программирование. Я уже нашёл бесплатный курс. Гарвард выложил его на свой сайт». У Миши горели глаза. «Хорошо», — согласилась я. Я буду работать в пекарне и постараюсь устраивать микрофоны. А ты тогда учись спокойно, но учись по-настоящему. На это мы и порешили. Миша подошел к этой идее со всей ответственностью. Когда я просыпалась на работу, Миша уже сидел за компьютером. Когда возвращалась, все еще учился, решал какие-то задачи. Я верила в него, видя, как он горит новым занятиям. Я знала, что он обязательно выучится и станет айтишником. А пока что старалась заработать на жизнь нам с кошкой и пипегой. В один из вечеров мы сидели и смотрели какой-то фильм, как вдруг Миша спросил меня: "Ты общаешься с мамой?". "Нет, а что?". переспросила я. Мне стало не комфортно. Я уже почти перестала даже вспоминать маму, как вдруг Миша так резко о ней напомнил. "На счет цветы, моя мама тоже ей не доверяет", признался Миша. «А у твоей мамы есть доказательства? Жестко спросила я. Я помнила, что моя мама наговорила про Свету, чуть ли не обвинив ее в смерти бабушки, и снова разозлилась. Нет, конечно, отступил Миша. Но «Ну, только она не жила со Светой, не видела все, что она переживает. Конечно, со стороны Светы кажется странный. Миша помолчал, затем продолжил. Была еще ситуация. Света же занимается документами на Грецию, домом и... Я попросил ее показать все конкретно. Она находила отговорки или ей резко становилось плохо. Я признала, что это действительно странно. Хотя после ситуации с Арменией мы с Мишей стали теми еще параноиками. Свету по ее словам до сих пор не выпускали из Армении. Загранпаспорт ей тоже не вернули. Я была очень зла. Вдруг Света позвонила мне двенадцатого июля. Таня. Слабым голосом произнесла она. «Да, Свет, что такое?» «Я ничего не вижу». «В смысле? Где ты?» «В отеле. Я упала и ничего не вижу». «Вызови скорую». «Как? Я не вижу ничего и перестаю слышать. Я думаю, это инсульт». Мы не могли набрать скорую в Армении из Турции. Я набрала Гарику. Сначала он не отвечал, потом написал. Я веду микрофон. Что такое? У Светы инсульт. Она не может вызвать скорую. Помоги. Она в гостинице в Ереване. Черт, какой адрес? Гарик вызвал скорую. Свету увезли в больницу. После этого она скинула документ со своим диагнозом — ишемическая атака — и сказала, что отказалась от госпитализации. Света плакала, что ей очень одиноко, и она очень хочет к нам. Я написала Гарику. Ишемическая атака. Тромп закупорил сосуды в мозгу и часть мозга повредилась, но Тромп проскочил. Будет жить, восстановится. Спасибо, что вызвал скорую. Ну а как же еще? ответил он. В груди снова поднялось знакомое чувство, чувство, с которым я жила все последние годы и которое смогла разложить по полочкам и описать только сейчас, когда оно на время исчезло, пока мы жили с Мишей в Турции отдельно от Светы и появилось вновь, когда я узнала про Светинин инсульт. Смеси с перманентного напряжения, страха, тревоги, усталости, раздражения и внезапно недоверия. Я четко начала его осознавать. Недоверие. Я как будто больше не верила в свете. Откуда возникло это чувство? Я пролистала в голове всю нашу жизнь. Я видела Светин рак, видела документы о нем, видела все. Почему же я не доверяю близкой подруге? Я решила, что это потому, что во всю нашу историю невозможно поверить, если не быть ее непосредственным участником. Я ведь Игорюку стала не доверять после ситуации с Арменией, хотя, как только приключилась новая беда, он как настоящий друг первым пришел на помощь. И в очередной раз, подумав еще немного, я списала свое недоверие к Свете на собственную тревожность. Я зашла в нашу комнату. Миша уже спал. Я обняла его, и он во сне схватил мою руку и прижал губам. Интересно, — подумала я, — выжила бы я, если бы со мной рядом не было Миши и его огромной любви.